«Домашнее задание. Не рванул бы первый, где живет теща штурмана сверхзвукового ракетоносца, крепости, которой не может взять даже ЦК, как рубить живые самолеты?» Но нужно вернуться в 70-е. При всем неисчислимом многообразии командирских дел, главным на каждый день и каждый час была, конечно, боевая и оперативная подготовка, понятия сложные и всеохватные. На них фактически работало все, что содержалось в управленческих структурах. Дальняя авиация, наряду с ракетными войсками стратегического назначения и атомными подводными лодками ВМФ, входила в триаду стратегических ядерных сил – но имела, кроме того, широкий спектр задач с применением и обычных средств поражений. Так что работа ей нашлась бы на любой войне. Наиболее опасными операционными направлениями традиционно считались, конечно, западные, для них мы и держали в готовности самые крупные силы. Но с некоторых пор постепенно Запад стал не то чтобы пригасать, а его как бы чуть-чуть потеснили с другой стороны ко всеобщей, прям-таки, общенародной досаде и огорчению, в те годы предельно натянулись отношения с Китаем, и среди всех возможных наиболее угрожающих агрессий направлений дальневосточные, по оценкам того времени, взбухли особенно резко. Материки и морские бассейны кишели сонмами войск, переполнялись скоплениями боевой техники наших вероятных противников — демонстрировавших свою военную мощь и готовность к нанесению немедленного удара. В тех районах все чаще стали проходить и наши крупнейшие министерские и главкомовские учения, охватывавшие колоссальное пространство вдоль нескончаемых границ с Китаем, над прибрежными морями, тихим океаном и его островными грядами, где виделись нам агрессивные намерения не только китайских вооруженных сил, но и мощных группировок Соединенных Штатов, Японии, Южной Кореи, объединенных, как мы полагали, единым замыслом развязывания и ведения войны против Советского Союза. Какими же силами можно сдержать натиск такого вторжения, если бы он вдруг состоялся? И во что война обошлась бы каждому народу и всему человечеству, Коль при такой массе сражающихся войск применение оружия массового поражения – дело абсолютно неизбежное. Первым рванет потесненный, а там пойдет. Трудно сказать, кто кого больше взвинчивал, но силенку мы пока накапливали и накачивали. Советский Дальний Восток наполнялся и нашими войсками, укреплялся оборонительными защитными сооружениями, оснащался новыми аэродромами. И все же аэродромная сеть, стесненная горными хребтами и прижимавшаяся к единственной ниточке транссибирской магистрали, была куцеватой, уязвимой, а при маневре Запада даже фронтовых самолетов перегружалась запредельно. Ну а посадка хотя бы неполной эскадрильи дальних бомбардировщиков или военно-транспортных самолетов, если аэродромное начальство, в том числе гражданских ведомств, соглашалось на их прием — Намертво заклинивало все стоянки, порой перехватывая и перемычки рулёжных дорожек. Нужно было расширять стояночные площади, создавать новые цепочки аэродромов, а дальникам пока не поздно искать другие пути для манёвра к Дальневосточному театру. Не исключались и те, что лежали вдоль Арктического побережья. Только бы погодка на посадке хотя бы за километр до полосы не поскупилась на маленький кусочек видимости, не прижала бы пургой и туманом. Со всем остальным наши летчики справлялись вполне свободно. Полковые тренировки, а случалось и дивизионные, носили строго прикладной, учебно-оперативный характер, но я знал, что независимо от этого летный состав, особенно те, что помоложе, Пускался в эти дальние марш-броски с нескрываемым удовольствием, с душевным подъемом. Они с нетерпением ждали той минуты, когда им на заправленных под завязку кораблях будет дано право на взлет, чтобы, оторвавшись от привычного воздушного пространства, где лежали их пути к знакомым полигонам, вдруг в два-три прыжка, пройдя в многочасовых полетах над арктической тундрой и таежным безориентирьем, оказаться в самом удаленном и незнакомом районе военных действий, пересилить ПВО, сходу сработать боевую задачу, а на обратном пути еще парочку, и возвратиться домой насыщенными и радостью исполненного долга и неким чувством гордости от преодоления суровых, а то и опасных условий полета, и, конечно, новыми впечатлениями от необычного странствия. Но это для тех, кто на Западе. Дальневосточникам же редко доставались рейды на запад, тут сил хватало и без них, зато их чаще, как в будничном деле, встречали и Арктика, и океан. В таких дальних воздушных бросках, несмотря на их очевидную сложность, почти никогда не случались какие-либо летные неприятности, тем более беды. Они уж если наведывались, то по преимуществу дома или рядом с ним — В самых простых условиях воздушной обстановки, когда изменяет собранность и незаметно пригасает строгость отношения к летным законам. Всегда неожиданные, но никогда без повода. С ними подолгу разбирались и в конце концов аккуратно укладывали в прокрустово ложа квалификации или по разряду летных ошибок и неправильных действий, или из-за отказов техники. Бывали разновидности, но несущественные. Случались и неповторимые, те запоминались надолго. Еще в середине 60-х годов, когда я был корпусным командиром, в одной из дивизий во время воздушной стрельбы противорадиолокационными снарядами в переднюю полусферу в зоне на большой высоте почти одновременно взорвалась пара тяжелых кораблей. Один упал в море, второй сгорел на берегу. Экипажи погибли. В поисках причин загадочных взрывов в прах рассыпались десятки версий. Грешили на подыгрывавших в зоне окружных истребителей, даже на залетных натовцев с авиабаз соседнего приморского государства, но их следы не обнаруживались. Шел второй месяц напряженной работы крупной высококвалифицированной комиссии, а истина не приближалась ни на шаг. Мы были почти в отчаянии перешли работать в полки, стали собирать самые невероятные слухи. Кто-то вспомнил, будто после стрельбы самолеты иногда приходили с помятыми нижними лючками, отстоявшими от стволов пушек почти в целом метре. Не показалось ли? Нет, оказывается, мятых лючков мы обнаружили немало, но дальше версия не шла а из другого корпуса сообщили, что однажды после прихода из зоны стрельб на заднем топливном баке не оказалось пробок. Что за черт? Наверное, плохо поставили, они и вылетели. Полезли на фюзеляж, измерили расстояние от среза канала стволов до пробки 75 сантиметров. Какие же нужны давления, пороховых газов, чтобы на таком расстоянии нажать мощную пружину кнопки, фиксирующей пробку в горловине бак. Но подсчеты ученых-оружейников ошеломляли и величиной давления, и значительностью температуры газов, хотя еще ни в чем не убеждали. Решили проверить в эксперименте и эту, в общем-то, пока шаткую версию, чтобы ее, если не подтвердиться, отмести вполне доказательно. В тире укрепили наполненный горючим фюзеляжный бак, смонтировали на точных самолетных параметрах пушки с дистанционным управлением, а сбоку, подальше от бака, поставили кинокамеры. Начали. Первая очередь, вторая, третья — взрыв. Бак в клочья. Вот это да. Смотрим кино. Вот вибрирует запорная кнопка, затем вылетает пробка и, наконец, полный экран огня и дыма. Казалось бы, вопрос есть. Но, кажется, не было в моей жизни ни одного расследования летного происшествия, когда бы абсолютно достоверный факт и лежащая на поверхности очевидность, ставшие причиной рокового исхода полета, не оспаривались бы, не подвергались массированным атакам со стороны тех, чьи ведомственные уши предательски торчали из обломков. Крупные специалисты своего дела, профессионалы высокого класса, привлекаемые в состав комиссии для квалифицированного поиска возможных причин происшествия, относящихся к области их высокой эрудиции и компетентности, как правило, занимали совершенно противоположную позицию, имеющую целью доказать, вопреки очевидности фактов, полную непричастность фирм или учреждений, представителями которых они являются ко всему случившемуся. Эрудиты с головой увязали в делах других служб и специальностей. Часть, не очень страдая от собственного дилетантства, именно там набрести на какой-нибудь подозрительный факт, из которого можно было бы выстроить правдоподобную версию. Эти перекрестные исследования в ожесточенных и непримиримых спорах в противоборстве друг с другом чаще всего заканчивались мирными соглашениями с подписанием длинных перечней мероприятий, совершенно необязательных для их предметного воплощения. Традиционные формальности были соблюдены, жизнь входила в свои привычные берега до новых потрясений. Нечто подобное произошло и на этот раз. Как оказалось, во время летных испытаний, не доведенных по обыкновению до конца, стрельба в переднюю полусферу была упущена, и, следовательно, опасное соседство оружия с пробками топливных баков осталось за кадром. Но когда после первых воздушных стрельб по курсу полета на возвратившихся кораблях не оказалось пробок, этот эпизод был сочтен случайным выпадом, скорее всего, следствием небрежности техников при закрытии баков, и уж никак не грозным предостережением назревавшей трагедии. Теперь заинтересованные лица, чуя надвигающееся возмездие, изобретали замысловатую легенду развития аварийной ситуации, уводя ее подальше от пробок, но не встретив поддержки членов комиссии, ринулись за спасением Когольцову. Тот, почувствовав себя в известной мере причастным к промаху его помощников по инженерной части, Вдруг взвился свыше всякой меры, жестко потребовал подвернуть выводы комиссии в сторону мертворожденной версии и не на шутку пригрозил крупными последствиями заслушания. Конфронтация с Огольцовым ни к чему хорошему привести не могла. Комиссия, хотя была назначена приказом главкома ВВС, колесницей расследования управлял, не выходя из кабинета, он Огольцов. За ним и будет последнее слово. Главком Вершинин с некоторых памятных пор а Гольцову ни в чем не перечил. Пришлось достоверный вывод обволакивать туманом предположений, чтобы из него не очень выпирали те самые уши. В общем, в лучших традициях того, да и последующего времени прохлопанный дефект, стоивший жизни двум экипажам и потери стратегических кораблей – оказался ничейным. Тем более неудивительно, что так и остаются до конца нераскрытыми или уведенными в сторону, что чаще, вполне очевидные причины катастроф, случавшихся со знаменитыми летчиками или затрагивавшие престижные чувства государственных сфер. Однажды я спросил одного из видных членов государственной комиссии, крупного и известного специалиста в своей области, участвовавшего в расследовании причин катастрофы Юрия Гагарина. «Сознайся, Михаил Никитич, ведь комиссия с самого начала, не сговариваясь, поставила перед собой задачу не найти истинную причину». Он чуть улыбнулся и произнес. «Естественно». «Именно. Естественно. Тяжек груз вины командира, теряющего свои экипажи, какие бы ни привели к тому причины». Это неизбывная душевная боль на многие годы. Но случались потрясения, от которых можно было сойти с ума. В одну из ночей на хвостовое оперение сверхзвукового бомбардировщика командира эскадрильи Лескова наскочил ведомый. Его самолет уже горел на земле, а Лесков все еще держался в воздухе. Я был в своем штабе, и с первого доклада перешел на непрерывную связь с руководившим полетами командиром полка. Лесков ходил по кругу, менял режимы полета и на посадку идти не торопился. В поведении машины появились некоторые странности, и никто не знал, как они покажут себя на посадке. В таких ситуациях уже случались беды вполне управляемого на высоте вдруг перед самым приземлением при уменьшении скорости проявлялась нехватка рулей, и самолет неожиданно резко вонзался в землю носом или переворачивался на спину. Командир корабля своих действиях и новых открытиях в устойчивости и управляемости докладывал прямым репортажем, а на земле вырабатывались новые рекомендации и в форме указаний подавались в экипаж. Спасти машину очень хотелось, но когда Лесков засомневался в благополучном исходе полета, сбивать его на другое мнение было уже нельзя. На борт пошла команда покинуть самолет. Командир вывел машину на центр аэродрома, поставил ее носом в сторону степи, выбросил экипаж и катапультировался сам. Не отрывая трубки, жду доклада о месте взрыва самолета и о приземлении экипажа. К моему удивлению, первый доклад пришел об экипаже. Все приземлились в районе аэродрома вполне благополучно. «А где машина?» «Еще летает. Как это летает? Она давно должна быть в земле. Да где же она?» «Видно, Лесков не приготовил ее к падению» оставил с работающим двигателем и небольшим креном, и она, войдя в левую плоскую спираль, проделывала один за другим ровные размашистые круги, проходя то над аэродромом, то через центр огромного спящего города. С каждым кругом высота становилась все ниже, но до земли было еще изрядно. Что делать, что делать? Сбить нечем, зенитных орудий здесь нет, истребители далеко, да и не найдут они эту слепую ведьму в ночном мраке. Поднимать город, как это сделать? Да если спасение во всеобщей панике, что неминуемо начнется, и не приведет ли она к еще более худшим последствиям, чем те, что можно ожидать, если город не трогать? Никто не мог сказать, в какой точке своего последнего витка самолёт столкнётся с землёй. Он мог наделать крупных бед и на аэродроме, но если это окажутся населённые кварталы, почти сто-тонная металлическая туша, ещё не освобождённая от керосина, на пологой траектории протаранит среди домов, таща за собой огненный шлейф в такую просеку, что от одного воображения о ней мутился разум а самолет круг за кругом проходил над домами, приближаясь к развязке. Уже около получаса длилось это нечеловеческое стерзание души и плоти. Наконец идет доклад о, вероятно, последнем витке перед встречей с землей. Командир полка видит, как над аэродромом низко проскользнули навигационные огни, плавно ушли, опускаясь все ниже, в сторону города, и скрылись за ближайшими тополями и постройками. Вот сейчас все и случится. Я весь сжался в комок, как в ожидании удара. Жуткое состояние беспомощности и отчаяния охватило меня. В каменеющем теле поплыл озноб. Время остановилось. «Вижу вспышку!» — вдруг прокричал командир полка и, бросив трубку, умчал к месту падения самолет. Бесконечные минуты, пока через ретрансляцию с командирского газика не доложили мне о последствиях встречи самолета с землей, были не менее тяжкими, чем те, что я пережил накануне. Командир, видимо, не торопился с докладом, хотел сам убедиться в окончательном исходе ночной драмы. «Жертв и разрушений нет», — прозвучало, наконец, в трубке. Утром картину аварии рассматривал я. Самолет под небольшим углом ударился о землю, загорелся и, разрушаясь, теряя и разбрасывая по пути обломки, пропахал в загородном поле широченную борозду, сломал своей основной деформированной массой старую деревянную изгородь и остановился догорать у сараев небольшого скотного двора. За ним начинался город. Теперь предстояло во всем разобраться, хотя разбирать-то и нечего, все выглядело до отвращения банально и примитивно. Таких номеров почти в одинаковом исполнении в послужном списке боевой авиации накопилось предостаточно. Нет летчика, кто бы не знал, что, потеряв ведущего, нужно немедленно уйти во внешнюю сторону, одновременно сменив высоту — Начнешь искать, не видя ведущего, непременно вмажешь ему в бок. Знал это и Фетисов летчик опытный и крепкий, да не в меру самодеян и болезненно самолюбивый. Он никак не намерен был смириться со своей ошибкой и хотел тут же поправить ее по-своему. Но, почуяв удар, гордец в кабине не задержался. Остальные за ним не успели трудно найти в статистике катастрофы и аварий хотя бы один пример, причины которого можно было бы назвать неотвратимыми. Но они так или иначе случались. Случались, несмотря на все преграды, со странной стабильностью, не обгоняя, кстати, мировой опыт в течение десятилетий и в дальней авиации. И хотя намного реже, чем во фронтовой, что вполне объяснимо летными особенностями самолетов, а главное ее массовостью, Характер их отличался более тяжкими последствиями и по составу человеческих жертв, и материальными утратами. Раз есть статистика, нашлась и наука с порога, заявившая о праве на ошибки и неистребимость так называемого человеческого фактора, но еще более живучесть личностного. Куда же от них уйдешь, если даже обыкновенная бытовая неряшливость, как... Следствие невоспитанности характера и неотесности нравов проникает не только на аэродромы, в цеха завода, но забирается и в самолетные кабины. Пустился же однажды уже налетавшийся штурмом, а заодно из сверхмеры доверчивый летчик в дальний путь, забыв при смене старта переориентировать курсовую систему на новые исходные данные, отличавшиеся от первоначальных на 180 градусов. Забыл просто так, элементарно, не превысив, сидя в кабине того уровня рассеянного внимания, с каким страшно и по земле ходить.